Глава 11 В течение шести недель, что я интенсивно занимался спортивной лотереей, начали происходить необычные явления. Я объяснял их повышением своей чувствительности, так как не находил им других причин. Не желая вовлекаться во взаимодействие с некоторыми из явлений, я их игнорировал. Все началось с малого. Появилось ощущение, что за мной наблюдают. Это случалось в основном ночью, Поэтому я стал спать, не выключая освещение. Вечерами начало происходить другое необычное явление. В гостиной, где я спокойно сидел в кресле, пёс Руди вдруг поднимал голову и навострив уши, пристально рассматривал центр комнаты, как будто что-то там видел. Это повторялось множество раз в течение нескольких недель. Я ничего не видел и не слышал, но порой явно ощущал чей-то взгляд. Самым удивительным было то, что если Руди решал покинуть гостиную, Он обходил место в центре комнаты, на которой пялился, хотя обычно прошел бы напрямик. Потом предметы стали перемещаться с места на место. Я клал чашку или книгу в одном месте, а позже находил их в другом. Хотелось объяснить это моей невнимательностью, но я чувствовал, что проблема не во мне. У меня простая жизнь и немного вещей, но те, что есть, всегда знают свое место. А как-то произошла такая история. После обеда Я, забыв включить обогрев комнаты, лёг на кровать, чтобы в медитации посмотреть результаты соревнований. Но при глубоком погружении в медитацию моё тело сильно охлаждается. И вот, уже начав расслабляться, я ощутил, что замерзаю. Но подниматься и начинать всё сначала очень сильно не хотелось. Вдруг я услышал, что обогреватель включился и подумал, что, видно, всё-таки включил его. Продолжаю медитировать. Ко времени окончания медитации... В доме стало уже очень жарко. Я решил выставить терморегулятор на более низкую температуру. Но оказалось, что хоть температура в комнате и была 27 градусов, тумблер терморегулятора был выставлен всего на 21 градус. А в момент, когда я подошел к прибору, обогрев отключился. В те же шесть недель мне приснилось несколько странных снов. В двух из них я разговаривал с ангелом, но позже не мог припомнить ни всего сна, ни предмета разговора. Несколько раз снилось, что я дерусь на шпагах, но подробностей в памяти не осталось. Обычно подобные вещи привлекают мое внимание, но тогда я не стал отвлекаться, чтобы остаться сфокусированным на получении правильных результатов в спортивных игр. Начались новые странности. Ближе к последней неделе мне стало трудно видеть результаты во время медитации. Я видел лист бумаги, но не мог рассмотреть самих результатов, как будто кто-то прикрывал это место пальцем. Я перемещал свое восприятие с одной части листа на другую, а темное пятно передвигалось следом. Результат все еще получался, но теперь это занимало невероятное количество времени и требовало большей концентрации. Я полагал, что мне мешают собственные сомнения. Такое случалось и раньше. С каждым днем становилось все труднее. Я прилагал все больше усилий, чтобы не дать подобной мелочи разрушить достигнутое. Полагая, что в последние недели разленился и не фокусировался достаточно глубоко, в каждой медитации я старался погрузиться все глубже и глубже. Шумопоглощающие наушники, используемые настройки для работы с шумным оборудованием и черная повязка на глаза значительно подняли мою способность концентрироваться. Теперь ничто не отвлекало моего внимания. Я пользуюсь ими сейчас. Они прекрасно охраняют медитирующего от резких звуков, таких как хлопки дверей. 6 ноября. В этот день прорвала плотину. Конечно, я не был слепцом и чувствовал приближение чего-то большого, но такого представить себе не мог. У Дэнни на лице отразилось сильное волнение. «Кстати, я забыл вам рассказать один важный кусок. А в нем содержится, может быть, ключ ко всей моей истории. Ты что, ненормальный?» – воскликнул Дэнни. «Собираешься держать нас в подвешенном состоянии?» Нина рассмеялась. «Дэнни, налей Клаусу лучшего напитка, чтобы его губы не уставали двигаться». «Мне нужна всего минута времени на важное отступление», сообщил я, отлично понимая, насколько Дэнни раздражен. Видимо, он отнес мои предыдущие слова к лотереи и решил, что у него ничего не получится. Дэнни слез с табурета, швырнул несколько кусков льда в стакан, схватил бутылку и налил так, как никогда не наливал ни один бармен. Нина рассмеялась не поставил передо мной стакан, а рядом с ним открытую бутылку. Сделано. Теперь неплохо бы увидеть движущиеся губы». Он снова опустился на табурет. «Я подумал, что не понимаю, какую игру затеяла вселенная, но разберусь в этом до окончания ночи». Обернувшись, я увидел, что старик все еще сидит за своим столиком, не сдвинувшись ни на дюйм. «Странно. Его даже не пытались обслужить. Я решил не задавать вопросов, а оставить все как есть и посмотреть, что произойдет». Я повернулся к Нине.